Вдохновенный живописец Саврасов в известной и до боли близкой картине «Грачи прилетели» на многие годы запечатлел и сделал березу вместе с пернатыми вестниками весны символом обновления жизни. Чародей красок Куинджи увековечил ее в своем шедевре «Березовая роща». В старину у славян не елочкой, а березкой год начинался — В древнем календаре год начинала весна, март, когда народ приступал к сельскохозяйственным работам и назывался тогда март березолом. На Украине он и сейчас именуется березнем. А по-белорусски береза — соковик. С наступлением весны под ветками березы повисают светлые капельки сока. У старых больших деревьев такое обилие сока, что он просачивается сквозь трещины коры. Капли одна за другой падают на лесную подстилку. Березовый дождь. Есть примета, когда весной у березы много сока, жди дождливого лета. А если береза опушится раньше клена, то лето будет сухое. Береза растет в лесной, лесостепной реже степной зонах европейской части страны, западной и частично центральной Сибири, северном Казахстане, на Кавказе, в Крыму. Обживает сухие и влажные, песчаные, суглинистые, черноземные и каменистые почвы. Из 85 миллионов гектаров березовых лесов нашей страны 82 миллиона гектаров приходится на РСФСР. В лечебных целях собирают почки, листья, сок березы и березовый гриб, чага. Ботаническая характеристика. Береза повислая. Дерево высотой до 20 метров с гладкой, белой, легко расслаивающейся корой. У старых деревьев кора у основания стволов с глубокими трещинами, черно-серая. Ветви обычно повислые, молодые побеги красно-бурые, голые, усаженные смолистыми железками-бородавочками. Листья очередные, черешковые, яйцевидно рамбические или треугольно-яйцевидные, по краю двояко-остро-зубчатые. Молодые листья клейкие. Цветки, собранные в мужские и женские сережки. Мужские цветки. Сережки повислые, по два-три на концах ветвей. Женские сережки более мелкие, цилиндрические, одинаковые, на коротких боковых веточках. Плод орешек-крылатка. Почки березы повислой, длиной 4-7 мм. Яйцевидно-конические или... Плодолговато-яйцевидные, слегка изогнутые, клейкие. Чешуйки на них красновато-бурые или слегка зеленоватые, по краям. Ресничатые, склеенные желтоватой смолой. Химический состав. Почки березы содержат эфирное масло, в состав которого входят сесквитерпены, бетулин, бетулол и карофиллен бетуленовая кислота и нафталин. В почках присутствует также 5-окси, 74 флавон и тритерпеновые соединения. В листьях имеется аскорбиновая кислота, гиперозит, третерпеновые спирты, сапонины, эфирное масло и дубельные вещества. В современной медицине применяют настои и отвары почек березы как мочегонные и желчегонные средства. Настой из листьев тоже оказывает сильное желчегонное действие и дает положительный эффект при лечении хронических холециститов, осложненных лемблиозом. При функциональной недостаточности почек применять настои и отвары не рекомендуется, так как в них содержатся смолистые вещества, оказывающие раздражающее действие на почечную ткань.